Глава вторая. «Я не понимаю, чем ты так расстроен, Эйзел. По-моему, то, что Эумирен до сих пор не объявился нам только на руку». Лорд Экантей откинулся на спинку большого громоздкого кресла, полностью занятого его грузным телом, и отхлебнул горячего Грога. Лорд Эйзел досадливо поморщился. Всякий человек всегда оценивает все происходящее, исходя лишь из своей позиции, сформированной полученным им образованием, жизненным опытом и тем местом, которое он занимает в настоящее время. Лишь очень и очень немногие умеют восходить в состояние рефлексии, позволяющей оценить всю картину в целом. И уж тем более считанные единицы способны подняться в позицию рефлексивной возгонки, позволяющую видеть позицию не только в целом, но еще и в динамике. Вот и первый лорд Адмиралтейства, исходя из всего своего опыта и занимаемой им должности, считал, что отсутствие ключевой фигуры заговора, в руки которой сходились все нити мятежа, им выгодно. А что? Разве плохо, если у противника, коим, несомненно, являлся для них этот самый высший, оберегающийся этой империи, серьезно нарушена система управления и принятия решений? Вернее, не до конца достроена. Но тут хрен редьки не слаще. Чего лучше-то? Впрочем, в чем-то он прав. Для него самого отсутствие лорда Эумирена, несомненно, благо. Если бы мятеж развивался так, как планировалось, вряд ли лорду Экантей удалось бы вырваться из уже окруженного войсками заговорщиков в Адмиралтейства и добраться до небольшого частного космодрома, откуда ему удалось на первом подвернувшемся под руку челноке скотовозе добраться до крепости Тенсор. Там мятеж благодаря лорду Эйзлу был подавлен в зародыше. Сам старый лис, впрочем, никаких затруднений не испытывал. Получив от своих осведомителей сигнал о том, что части столичного гарнизона подняты по тревоге и готовятся к выдвижению из мест постоянной дислокации, он тут же покинул здание департамента стратегических исследований и, вполне спокойно добравшись до заранее приготовленного частного челнока, поднялся на уже ожидавшую его крепость, где спустя два часа будто радушный хозяин встретил первого лорда Адмиралтейства. Вот только для всей империи в целом подобная ситуация была наихудшей из возможных, поскольку, как оказалось, в ней не осталось ни одного Управляющего органа, способного принимать и проводить в жизнь системные решения, ибо их двойственный союз пока еще, и что более печально так будет в течение еще довольно долгого времени, не способен был сыграть роль высшего управляющего органа, поскольку они, во-первых, в настоящее время не могли конкурировать с заговорщиками ни в военной, ни в финансовой, ни в политической области. Во-вторых, у них отсутствовало главное лицо, которое мгновенно сняло бы все эти проблемы и придало им стопроцентную легитимность. Было неясно и другое, сумело ли это лицо вырваться из чудовищной мышеловки, в которую превратилась система Эсгенты. А заговорщики... После восстановления полного контроля над столицей пребывали в полной растерянности и занимались только тем, что слали запрос за запросом в захваченную конскебронами систему эсгенты и ее окрестности в отчаянной надежде, что где-нибудь вдруг обнаружится лорд Эомирен со своими соратниками и вытащит-таки их из того дерьма, в котором они оказались. Более того... Даже текущее управление пришло в совершеннейший раздрай. А ведь империя вела войну, причем войну чудовищную. «Понимаете, Экантей, — деликатно начал Эйзол, — дело в том, что, хотя растерянность мятежников работает на нас, я бы предпочел... Но пусть даже это и осложнило бы нашу ситуацию, чтобы в империи остался хотя бы один орган, способный принять на себя бремя ее оперативного управления. Мы, знаете ли, находимся в состоянии войны. — Вот вы о чем, — отозвался первый лорд. — Да бросьте! После бойни Уэсгенты конскиброны надолго утихнут. Их ресурсы, хоть и гораздо обширнее наших, все-таки тоже ограничены. Так что у нас есть минимум год, чтобы разобраться с этими предателями, а потом примемся и за конскебронов. — Если они к тому моменту не примутся за нас, — проворчал себе под нос лорд-директор. Первый лорд-адмиралтейств был неплохим адмиралом и военачальником но довольно слабо разбирался в государственном управлении и государственных финансах. Он считал, что если некие планы и проекты рассмотрены коллеги адмиралтейства, утверждены ею, и на их основании сформированы планы, спущенные верфием, вербовочным пунктом и учебным заведением, все будет крутиться само собой. К тому же свой пост он получил как раз по совету лорда Эйзела, причем отнюдь не за живой и острый ум а в основном благодаря тому, что его дом уже несколько поколений находился в непримиримой оппозиции к дому Элмеренов, и пребывание лорда Экантея в должности первого лорда Агралтейства хоть как-то уравновешило влияние лорда Элмерена. Между тем, по информации лорда Эйзла, как минимум половина частных верфей в настоящий момент приостановила выполнение заказов флота. Причем как раз та половина – на которой строились корабли новых серий. Да и на государственных верфях работа также изрядно замедлилась, что было совершенно объяснимо, ибо императорское казначейство, находившееся под контролем мятежников, вот уже два дня как прекратило рассылку платежных поручений так что вполне могло получиться так, что к тому моменту, когда они разберутся с мятежниками и перед ними в полный рост встанет проблема конскебронов, решать ее окажется абсолютно нечем. В этот момент в дверь оперативного зала, который они с лордом Экантеем конфисковали под свой рабочий штаб, негромко постучали. «Войдите». В открытую дверь просунулась голова его секретаря Синкарая. «Господин директор, тут пришло странное сообщение». Уэйзла ёкнула под ложечкой. «Странно? От кого?» «Хм...» «Подписано император Эоней». «Давайте сюда!» Лорд Эйзл торопливо вскочил и сделал шаг навстречу секретарю. Тот поспешно протянул ему распечатку. Лорд-директор пробежал глазами сообщение, и его губы растянулись в облегченной улыбке. «Похоже, император жив и, как минимум, надеется вырваться из системы эсгенты». Во всяком случае, надеялся в тот момент, когда отправлял это сообщение. Эйзел молча возвел очи к горе и взмолился святым стихиям. Наконец-то. Никто даже не догадывался, какой ужас охватил директора департамента стратегических исследований, когда он узнал об атаке конскебронов на систему Эсгенты. Это было едва ли не единственный фактор, который он никак не мог учесть в своих расчетах. Вернее, он пытался, но по всем сводкам флотских аналитиков выходило, что атака на систему Эсгенты в ближайшее время маловероятна. И эта малая вероятность атаки должна была сохраняться еще по меньшей мере целую неделю. Так что бригаде А под командованием командера Эстоназа должно было вполне хватить времени, чтобы добраться до системы Эсгенты и выдернуть императора, куда бы его ни засадили заговорщики. Но сами аналитики признавали, что достоверность их расчетов крайне невысока, так что ему оставалось только полагаться на случай, и на этот раз случай сработал против него. «Ну что там, Эйзл?» – нетерпеливо заерзал лорд Экантей. «Читай же». Когда Эйзл закончил, первый лорд расплылся в улыбке. — Да уж, наш юный император знатно припечатал этих уродов. — А что тут странного? — Энсин? обратился он к Синкараю. — То, как оно поступило. — То есть, как оно поступило? Это сообщение было направлено на центральный диспетчерский пункт материально-технического снабжения по системе релейной связи, причем оно было набрано в заявочном поле стандартного бланка заявки на запасные части и расходные материалы. — Как? — лорд Акантей вытрячивался на Синкарая, а затем, когда тот кивнул, подтверждая свои слова, молча качнул головой и повернулся к лорду Эйзову с выражением «крайнего удивления на лице». — Ни... Чего? Не понимаю. Ну, лорд Эзел пожал плечами. По-моему, как раз все понятно. Не считаете же вы лорда Эомирена настолько глупым, чтобы он попытался заставить императора подписать этот его дурацкий указ об образовании высшего, оберегающего совета империи и вместе, где у императора будет свободный доступ к системам дальней связи? Вот его величество и воспользовался тем, что было под рукой. Остроумно, ничего не скажешь. Но почему оно пришло только сейчас? На этот вопрос ответил Синкарай. Релейные системы не слишком быстрая. Внутри системы связь осуществляется направленной волной, а межсистемно крупными пакетами информации 3-4 раза в сутки. Причем не на конечный пункт, а последовательно от системы к системе. Так вы говорите о ремзаявках внезапно дошло до первого лорда. Ну, точно, у нас всегда шутили, что если девчонка отправит по линии ремзаявок сообщение «Я беременна», папаша ребенка совершенно точно опоздает к роду. И первый лорд отбиралтейство расхохотался. Эйзел едва заметно поморщился. Но почему верность довольно редко сочетается с умом? Впрочем, верность — это то, что ценно само по себе, вне каких-либо других факторов. — Если позволите, Экант, я бы в связи с обращением императора подготовил кое-какие действия, — сказал лорд-директор, направляясь к выходу. — Что ж, теперь можно заняться заговорщиками с большей энергией. — Занимайтесь, Эйзел, милостиво кивнул первый лорд, — а я пока свяжусь с эскадрой Эбнора. — Вчера он сообщил, что проводит поиск в районе Эсгенты. — Может быть, у него есть, что мне сообщить? — Кстати, с какого терминала поступила эта ваша заявка? — С частного Праймер Праймерс-24, быстро спросив взглядом разрешение лорда Эйзла, ответил Синкарай. Он находился в районе второго астероидного пояса системы Эсгенты. Ну, вряд ли император до сих пор в этом доке, озабоченно пробурчал лорд Эконтей, выбираясь из кресла. Впрочем, я попрошу Эбнора выслать туда беспилотного разведчика, а вось прорвется. Когда на экране его стационарного терминала замигала иконка вызова, лорд Эклон оторвался от окна с аналитическим обзором прессы, который он просматривал, и недовольно покосился на угол экрана. И кого эта темная бездна принесла? Неожиданно, негаданно для себя самого, оказавшись во главе заговора, лорд Эклон чувствовал себя не в своей тарелке. Он и в числе заговорщиков-то оказался скорее волей случая, как старый приятель лорда Эомирена еще со времен их гвардейской молодости. А вообще-то его вполне устраивало то место, которое занимал и он сам, и его дом, сложившийся в системе взаимоотношений высших домов империи. Конечно, если быть до конца честным, Эклон понимал, что своим положением во многом обязан именно личным отношением с главой дома Эумиренов, а не собственным талантом и способностям. Но разве он в этом чем-то отличался от других? В среде высшей аристократии всегда были очень значимы личные связи, поэтому Эклон этими отношениями чрезвычайно дорожил и считал своим долгом всемирно поддерживать любые начинания своего старого друга. Так что в заговорщики он попал, так сказать, чисто по привычке, совершенно не собираясь играть какую-то самостоятельную роль и ясно понимая, что его задача в создаваемом Эомиреном, высшем, оберегающем Совете Империи, будет заключаться только в одном – всегда и во всем поддерживать его председателя. И вот такой афронт. Эомирен пропал. Его верный пес и наиболее вероятный заместитель Эрта тоже. А среди остальных Эклон оказался одним из самых родовитых и наиболее безопасным кандидатом на тот момент, когда Элмерен наконец-то объявится. Гораздо более склонные к интригам лорды Эксент и Эмернай – наотрез отказаясь возложить на себя обязанности временного председателя совета, справедливо опасаясь, что когда объявится Эо Мирен, он может посчитать подобный поступок покушением на свои права, и тогда никому из них мало не покажется. Эклон был в этом отношении гораздо более удобным кандидатом. Иконка вызова продолжала мигать. Эклон нахмурился. «Два твить Судя по синему цвету иконки, кто-то настойчиво добивался его по закрытому каналу, не проходившему через терминал секретаря. А никого из своих неожиданных подчиненных лорду Эклону сейчас слышать совершенно не хотелось. Но в следующее мгновение ему в голову пришла мысль, что, возможно, появились какие-нибудь сведения об Элмирене, и он поспешно ткнул пальцем в мигающую иконку. Когда на экране возникло лицо того, кто столь настойчиво добивался связи, Эклон изумленно замер. Этот человек был последним, кого он предполагал увидеть перед собой, когда касался иконки. Вызвавший его, дал ему пару мгновений на то, чтобы прийти в себя, а затем спокойно улыбнулся. «Добрый день, лорд Эклон. Рад, что вы ответили на мой вызов». — Что вам от меня нужно, Эйзл? раздраженно буркнул Эклон. Улыбка старого лиса стала несколько ироничной. Хотел бы сказать ничего, но это будет неправдой. Вернее, не всей правдой. Но можете мне поверить, мои намерения гораздо менее кровожадны, чем вы думаете. Во всяком случае, в отношении вас. Я ведь понимаю, каким образом вы оказались во всей этой комарилье. «И что я должен сделать?» раздраженно отреагировал глава высшего оберегающего Совета Империи. «Расплакаться от умирения?» «Ну зачем же так эмоционально? Ничего подобного мне от вас не нужно», возразил лорд Эйзл. «Более того, я даже не собираюсь уговаривать вас покинуть ряды заговорщиков либо заключить со мной некое особое тайное соглашение. Единственное, что мне от вас требуется, так это адекватность». — То есть, что вы имеете в виду? — спросил лорд Эклон. — Не совершайте поступков, которые выйдут боком всей империи, вне зависимости от того, в чьих руках, в конце концов, окажется вся полнота власти. Лорд Эклон задумался. Старый лис говорил, как-то непонятно. — Темная бездна, да к чему он ведет? По-видимому, эта напряженная работа мысли столь явственно отразилась на его лице, что лорд-директор Департамента стратегических исследований решил прийти ему на помощь. Зачем вы сняли с диспетчерского обеспечения полторы тысячи местных орбитальных терминалов? Неужели вы не знаете, что 80% зерна поступает в столицу именно через них, а не через базовые орбитальные узлы? Через неделю вам придется лично заниматься тем, как накормить 18 миллиардов жителей столицы. Почему вы прекратили финансирование кораблестроительной программы флота? Разве если император примет условия лорда Эумирена, конскеброны сами собой развиются как дым? Почему заблокировано движение сети гиперскоростных магистралей? Вы считаете, что рабочих на заводы, клерков в конторы, товаров в магазины возможно доставить? «Пешком?»